поправил её Энн. Ей тоже хотелось владеть кроликами, равно как и замком и островом. Да, наши, подтвердила Джордж. Но пойдём же посмотрим на ту тёмную комнатушку, где мы будем спать ночью. Ребята направились в ту часть замка, которая казалась менее разрушенной. Там и находилась уцелевшая комната. Они заглянули внутрь. Это она. сказал Джулиан. Но придётся посветить фонариком. Здесь вместо окон одни щели и темнота полная. Он включил фонарик, и дети стали разглядывать комнату, где они намеревались спрятать свои вещи и устроиться на ночь. Ох, чёрт, воскликнул Джордж. Мы не сможем здесь жить. Смотрите. Потолок-то обрушился. В прошлом летом он был цел. Да, она была права. Джулия направил луч фонаря на груду упавших камней, да и кругом на полу их валялось множество. Ясно, что пользоваться этой комнатой уже невозможно. Даже опасно. Вид у неё был такой, словно в любую минуту камни опять посыплются. "Проклятье", сказал Джулия. "Что ж нам делать?" Надо обязательно найти место, где можно сложить припасы и устроить ночлег. Остов старого корабля. Такой удар. Их планы потерпели полный крах. Ребята знали, что в разрушенном замке нет другого помещения пригодного для жилья, а им непременно надо найти какой-нибудь кров. Погода пока стоит ясная, но в любой день может перемениться. Пойдет дождь, а то и буря начнется. — А штормы тут на острове Кирин бывают страшнейшие, — сказал Джулиан, вспоминая один-два, случившиеся при нем. — Джордж, помнишь шторм, когда со дна подняла ту старую посудину? — О, да, — сказали вместе Джордж и Энн. И Энн еще добавила... Сходим, посмотрим на старый корабль, если доберёмся до него. Мне хочется увидеть, стоит ли он ещё на скале, как в прошлом году, когда мы его весь обшарили. Погоди. Сперва мы должны обдумать, где будем спать, твёрдо сказал Джулия. Вы, наверное, не догадываетесь, что сейчас уже около 3 часов. Там на пляже мы здорово поспали, дело понятное. Устали после ночных волнений. А теперь надо найти надёжное место, перетащить туда наши вещи, подготовить постели. Но где же его искать, спросил Дик. В этом старом замке нет другого закрытого помещения. А подземелье, сказала Мс Дрогг. Только я туда идти не хочу. Там так темно и страшно. Спать в подземелье никому не хотелось. Дик нахмурившись, глубоко задумался. А как насчёт корабельного остова, спросил он. Вдруг там можно устроиться. Надо пойти взглянуть, сказал Джулиан. У меня нет большого желания жить на старой, сырой, гниющей развалине. Но если она ещё торчит на скале, то возможно, что солнце её просушило, и мы сможем там спать и держать припасы. Мы можем пойти, И выясните это, сказал Джордж. И выйдя из развалин замка, они направились к древней стене, его окружавшей. Отсюда должен быть виден остов корабля. Уже год, как его выбросило на скалы, и он прочно застрял на них. Стоя на стене, ребята озираясь искали этот остов. Но она оказалась не там, где они предполагали. Эта посудина переместилась, удивлённо сказал Джулиан. Вон она, смотрите, на тех скалах. Теперь она оказалась ближе к берегу, чем была раньше. Бедная старая посудина. Этой зимой её здорово потрепало, правда? Теперь она ещё больше похожа на жалкий скелет корабля, чем в прошлое лето. Не думаю, Что мы сможем там спать, сказал Дик. Вид у неё ужасный ветхий. Однако припасы наши, возможно, удастся там поместить. А знаете,